Исход. Пустыня. Магия. Теургия. Намерение Моисея было самое необыкновенное и самое дерзновенное, какое когда-либо возникало в душе человеческой. Вырвать целый народ из-под ярма столь могущественной нации, как египтяне, повести его к завоеванию страны, занятой враждебным населением, значительно лучше вооружённым. влочить его в течение 10, 20, мало того, 40 лет по пустыне, исполить его жаждой, изнурить его голодом, довести его до смертельного утомления под стрелами хититов и амалекитов, готовых растерзать его в куски, разобщить его вместе с его скинией Завета от всех языческих народов, внушить ему единобожие под угрозой огненного меча и исполнить его таким страхом и таким благоговением перед этим единым богом, чтобы он воплотился в самое тело народа, сделался его национальным символом, целью всех его стремлений, смыслом самого существования народного, таков был ни с чем не сравнимый подвиг Моисея. Исход был медленно подготавливаем самым пророком, главными начальниками Израиля и Иофором. Чтобы привести свой план в исполнение, Моисей воспользовался моментом, когда Менефта, прежний его товарищ по учению, став фараоном, должен был отразить страшное вторжение ливийского царя Мирмаю. Египетская армия, занятая во всей своей целости на западе, не могла удержать евреев. И массовое переселение совершилось мирным образом. И вот племя Израиля двинулось в путь. Эта длинная нить караванов с верблюдами, несущими палатки на своих спинах, сопровождаемая большими стадами, собиралась обойти Красное море. Всех переселенцев было в начале несколько тысяч человек. Позднее к ним присоединились всякого рода люди. Как говорит Библия, ханаане, эдомиты, арабы и семиты всех видов, привлечённые и очарованные пророком пустыни, который призывал их со всех концов, чтобы переплавить самую душу их по-своему. Ядро этого создаваемого Моисеем народа составлял бен Израиль, характера прямого, но жёсткого, упорямого и мятежного. его хаги или начальники внушали ему культ единого Бога, и у них существовала возвышенная патриархальная традиция. Но для этих первобытных, страстных натур единобожие представляло лишь идеал, и как только пробуждались их дурные страсти, инстинкт многобожия, столь свойственный человеку в начале его эволюции, брал верх, и тогда они впадали в в дикие суеверия, в колдовство и идолопоклонство соседних с Египтом народов, с чем Моисей боролся с помощью истинно драконовских законов. Вокруг пророка и народного повелителя образовалась группа священников с Аароном во главе, братом Моисея по посвящению, и с пророчицей Марией, которая представляет собой женское посвящение у Израиля. Из этой группы и образовалось сословие священников. Рядом с ними 70 начальников, избранных или посвящённых мирян, окружают пророка, которому он и передаст своё тайное учение, и которых приобщит к своему могуществу, допустив их участвовать в своих вдохновениях и в своих видениях. В центре этой группы двигался золотой ковчег, идею, которого Моисей заимствовал у египетских храмов, где он служил вместилищем священных книг. Моисей приказал вылить ковчег по новому образцу, составленному им самим. Ковчег Израиля был окружён с четырёх сторон золотыми херувимами, напоминающими сфинксов или четырёх символических зверей, видение пророка Иезекииля. Один из них имел голову льва, второй голову быка, третий голову орла, а последний человеческую голову. Херувимы олицетворяли четыре космических элемента: землю, воду, воздух и огонь, а также и четыре мира, изображённые буквами священные тетраграммы. Своими крыльями херувимы прикрывали священную жертву примирения. Этот ковчег Было орудием электрических и световых явлений, производимых магией жрица Осириса, явлений, которые, пройдя сквозь легенды, послужили основанием для библейских рассказов. Кроме того, ковчег завета содержал сефер Берешит, написанную Моисеем египетскими иероглифами, и магический жезл, упоминаемый в Библии. В нём же будут сохраняться и скрижали завета, законодательство Синая. Моисей назвал золотой ковчег троном Элоима, потому что в нём заключены и священные предания имени Се Израиля, и идея иеговы. Какое же политическое устройство намерен был дать Моисей своему народу? По этому поводу следует привести одну из самых любопытных страниц Исхода. Эта страница носит на себе тем более древний и подлинный характер, что она указывает на слабую сторону Моисея, на его склонность к гордости, на его теократический деспотизм, сдерживаемый посвятившим его Эафором. На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ перед ним с утра до вечера, и видел Эафор, тесть Моисея, всё, что он делает с народом.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 Но тесть Моисея сказал ему, «Нехорошо ты это делаешь. Ты измучил и себя, и народ сей, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его. Итак, послушай слов моих. Я дал тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником перед Богом, и представляй Богу дела его. Научай их Богу».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 судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе а все малые дела судят сами и будет тебе легче и они понесут с тобою бремя если ты сделаешь это и бог повелит тебе то ты можешь устоять и весь народ сей будет отходить в своё место с миром и послушал Моисей слов тестя своего и сделал всё что он говорил ему. Исход, книга 18, стих 13-24. Из этого отрывка следует, что в учрежденном Моисеем общественном строе Израиля исполнительная власть рассматривалась как исходящая из власти судебной и была поставлена под контроль власти священнической. Таким было народное управление, заповеданное Моисеем своим преемником. оно оставалось неизменным во времена судей от Осии до Самуила. Во времена царей подавленная священническая власть начала терять истинную традицию Моисея, которая сохранялась в своей чистоте лишь у пророков. Мы уже сказали, что Моисей не был евреем-патриотом. Он был укротителем народа и имел в виду судьбы всего человечества. Израиль был для него лишь средством. Его целью была всемирная религия, и проникая далее в судьбы ведомых им кочующих племён, мысль его стремилась в неизведанные дали будущего. Со времени исхода из Египта до самой смерти Моисея вся история Израиля была одним непрестанным единоборством между пророком и его народом. Моисей повёл племена Израиля сначала в бесплодную пустыню, посвящённую Элоиму, туда, где он сам получил впервые своё откровение. Там, где его гений овладел душой пророка, пророк решил овладеть своим народом и наложить на его чело печать Иеговы. 10 заповедей, могучий вывод из нравственного закона. И дополнение к трансцендентальной истине, заключённой в герметической книге Ковчега Завета. Трудно себе представить что-либо более трагичное, чем эта первая беседа между пророком и его народом. Там происходили страшные и кровавые драмы, налагавшие как бы раскалённым железом печать на украшаемый Израиль под покровом библейской легенды. можно догадаться о происходивших действительных событиях. Избранные из всех племен раскинули свой лагерь на Нагорной равнине Фаран, у входа в дикое ущелье, ведущее к скалам Сербала. Грозная вершина Синая господствует над этой каменистой равниной, вулканической и изрытой. Перед всеми собравшимися, Моисей объявляет торжественно, что, что он поднимется на вершину к Элаиму, который даст ему закон. И закон этот, написанный на каменных скрижалях, он принесет людям. Он приказывает народу бодрствовать и поститься, и ожидать его, с душой целомудренной, в чистоте и молитве. Он оставляет переносный ковчег под охраной семидесяти старейшин. Вслед за тем он исчезает в проходе, сопровождаемый только одним верным учеником иисусом новиным. Проходили дни за днями. Моисей не возвращался. Народ сначала беспокоился, затем начал роптать. Зачем увели нас в эту пустыню, подвергая нападению амалекитян? Моисей обещал повести нас в страну ханаанскую, где текут молоко и мёд. А теперь мы умираем в пустыне. Лучше было рабство в Египте, чем эта жизнь полная бедствий. Если бы Господь послал нам те мясные кушини, которые мы ели там. Если Бог Моисея есть истинный Бог, пусть он это докажет. Пусть наши враги рассеются, и пусть мы немедленно войдём в страну обетованную. Ропот всё увеличивался. Начался мятеж. Начальники принимали в нём участие. В разгар этого мятежа появилась группа женщин, громко роптавшая. То были дочери Муавы с черной кожей, с гибкими телами, наложницы или служанки начальников эдомитян, примкнувших к Израилю. Они вспомнили, что были жрицами Астарты, вспомнили, как они праздновали оргии своей богини в священных рощах родной страны. Они чувствовали, что они были жрицами Астарты, Что час их торжества настал. Они появились, разукрашенные в золото и в яркие ткани, с улыбкой на устах, сверкая на солнце своими гибкими членами и металлическими отливами своих нарядов. Они ходили среди раздражённой толпы, смотрели на мятежников разгоревшимися глазами и, обольщая их сладкими речами, говорили: Что в сущности представляет из себя этот жрец Египта со своим богом? Он, наверное, умер на Синае. Рафаим избросили его в бездну, и не он поведёт ваши племена в Ханаан. Пусть же дети Израиля обратятся с мольбой к богам Моава, Бельфегору и Астарте. Этих богов можно видеть, и они творят чудеса. Они поведут народ в землю ханаанскую. Мятежная толпа слушала Моисея, нак бунтующие возбуждали друг друга, крики разрастались и неслись от всей толпы. Аарон, Аарон, сделай нам богов, которые бы вели нас, ибо мы не знаем, что стало с Моисеем, который увёл нас из страны египетской. Аарон тщетно старался успокоить толпу. Дочери Муава призвали финикийских жрецов, пришедших с караваном. Жрецы принесли деревянную статую Астарты и воздвигли ее на жертвенники из камня. Мятежники заставили Аарона под страхом смерти вылить золотого тельца, который представлял собой одну из форм Бельфегора. Начинаются тщетки. Жертвоприношение быков и козлов чужим богам. Начинается пир, и вокруг идолов возникают сладострастные пляски, ведомые до черми Моава под звуки гуслей, кимвалов и тимпанов, потрясаемых руками женщин. 70 старейшин, избранных Моисеем для охранения священного ковчега, напрасно старались остановить разгорающийся мятеж. Бессильные они опустились на землю, посыпая головы свои пеплом. Окружив тесным кольцом с кинею с ковчегом, они с глубоким смущением слушали дикие крики, необузданные песни и заклинания, обращенные к страшным божествам, демонам сладострастия и жестокости. С ужасом видели они этот народ, объятый иступлением бунта против своего бога, что станет с ковчегом завета с книгой Израиля, если Моисей не возвратится. А между тем Моисей возвратился. Плодом его долгого уединения, его одиночества на горе Элайма был закон, начертанный на каменных скрижалях. В древности всё написанное на камне считалось особенно священным. Так и иерофант Элевзиса читал перед посвящёнными написанное на камне беря с них клятву никому не передавать услышанного вырезанная на камне в храме Элевзиса не было записана нигде в ином месте